Фриц. «Фриц!» — Фриц! закричал Паткуль из окна, и верный служитель, который, казалось, дожидался призыва и потому находился в нескольких шагах от дома, явился предизумленным Густавом. Не знал последней, что говорить. Слезы заструились по лицу его, глаза старика были также мокрыми. И Густав бросился его обнимать, воскликнув «Он! Он сулил мне!»